Глава третья. Леший сердится. В лесу что-то загудело, затрещало, заухало. Что будем делать, батя? Напряглись подольшее. Похоже, попаш от болотника выбирается. А стап Пармёноч посмотрел на котёнка, прижавшегося к кончутке, и скомандовал: "Прятать". Выроватая лисица поджала хвост. Папаше не так страшно. А вот когда он узнает, что вы завели кота. Мы завели кота, дорогая лисенька, обернулся Евсей. Лес-то общий, значит и твой. А теперь в нём кот, зловеще сказал Гордей. И раз лес твой, то и кот выходит тоже. Лисица отбежала подальше. Многие звери благоразумно попрятались. Кота, конечно, жалко. Симпатичный кот, ласковый, но жизнь дороже. Что-то с грохотом ударилось обо что-то, над кронами деревьев закружились спугнутые птицы. Попаша не в настроении, заметил Ефсей. Надо его как-то морально подготовить, откликнулся Гордей. Ой, папочка, сказали они хором, сдвигаясь плечами и закрывая котёнка. А у нас тут тоже что творится. «Чума и паника!» Он чутко, не придумав ничего лучше, перевернул посылку и посадил авося под коробку. Выдра и бобр встали в ряд с братьями. Клокастый заяц подумал и, трясясь от страха, придвинулся к бобру. Главный леший Корней, родной отец Евсея и Гордея, суровый, большеглазый, мохнатый мужик с посохом, рассматривал сыновей. Он засунул руку в капну волос, достал оттуда полуобморочную мышь, пересадил её на бороду и медленно произнёс: "До меня дошли слухи". Мышь пришла в себя, навертела в бороде гнездо и спряталась, выставив наружу только хвост, который тут же затерялся среди веточек. Корней принюхался, сфокусировал взгляд на группе товарищей. и ткнул в зайца. Ты, сказал он. Почему здесь? Я же третьего дня велел всем зайцам убираться на соседнюю делянку. Я же вас того по пастись отпустил, где травка зеленее. А меня не взяли, сказал заяц. Я клокастый. Понятно, кивнул главный леший. Дальше что? Здесь пасусь. пискнул заяц. Не тебя спрашиваю, рявкнул Корней и приблизил страшное лицо к сыновьям. Дальше что делать будете с чёмой своей, клопы древесные? Ольёгче попоша, сказал Евсей. Мы тебе не чужие клопы. Наша, хм, <смех> семейство клопов за благородную терпимость, сказал Гордей. За баланс, так сказать. Где? Узревел главный леший. Где вы достали кота? Вы хоть представляете, что будет, когда он узнает? Мышь, осиловшая от крика, вывалилась из бороды Корнея и шлёпнулась ему под ноги. Корней проводил её взглядом и увидел посылку. Взмахом руки он отодвинул выдру и поддел посохом коробку. Здравствуйте, дяденька, папаша родной. Вежливо сказал котёнок. Леший глухо заворчал. Надо избавиться от кота, пока не поздно, сказал он. Только не это, возмутился Гордей. В реку не дадим, и все изжал кулаки. Мохнатые брови Корнеев взлетели до спутанных волос. Вы что, спятели? Кота в реку отправим, откуда пришёл. Пусть выметается. Всё понятно. У братьев в нули. Клокастый зайца открыл было рот, но бобр наступил ему на лапу. Понятно, ваше лесничество. Остап опустил голову. "Выполнять", велел леший. "Я всё сказал". Он развернулся и зашагал прочь. Мышь пришла в себя и метнулась следом, успев в последний момент зацепиться за полуту лупа. Леший даже оглядываться не стал. Знал, что ослушаться его не посмеют. Да и никто бы и не посмел, только... С-с-с-с... Прошелестела выдра и многозначительно махнула лапой в ту сторону, куда убежала вороватая лисица. Выдра не сомневалась, что лисица подслушивает. Бобр пригладил мех между ушами. «Прощайтесь, развелина!» — сказал он громко и строго, и подмигнул анчутке. Прощай, мой котёночек. Что есть мочи, загласил он чётко и стрельнул взглядом в спину лешему. Корней, почти затерявшийся в ельнике, едва заметно качнул всколокоченной шевелюрой. Всё правильно, не место котам в лесу. И леший ускорил шаг. У болотника на ужин отменные поганки. Надо поспеть, пока водяной на них пасть не наложил. А теперь серьёзно, сказал Бобры. Что делать будем? Отправить его обратно мы не можем, не нами принесено. И оставить не можем, без сомнения, что он прознает, придёт за ним сюда, и все мы поляжем в неравной схватке. Он чётко затрясся, задёргал хромой ногой. Водолешие перестали улыбаться, а воз повёл ушами и прошептал: звери и дяденьки. А он это кто? Может, тебе и не надо это знать, сказала Таисия. Может, обойдётся. Его уже очень давно здесь не видели с тех пор, как Выдра посмотрела на Анчутку. Анчутка сел, обхватил свою больную лапку и захныкал. Павос подошёл ближе. Где болит? спросил он. Давай, подую. Нельзя подуть на то, чего нет, невесело хмыкнул Гордей. Но ну, пожалеть можно, хмыкнул Евсей, чуть повеселее. А можно и порадоваться, сказал Гордей. Иногда оп, и целого существа нет. А тут всего лишь пятки. Евсей потрепал Анчутку между рожек. Анчутка вскинул голову и робко улыбнулся. Я немножко только совсем чуть-чуть не успела успеть, объяснила на Восю. А то бы убежал от него. Да от кого? Глаза котёнка стали большими, как два разноцветных блюдца. Он чётко посмотрел на водолейших, потом на Остапа Пармёновича, потом на Таиссию. От о в... волколака, выговорил он. упал с на землю, прислонившись к коробке. Это он мне. Пятку откусил.